В помещении вахты было жарко. Дежурный капитан Зимин, вернувшийся после осмотра пострадавшего, спросил, протирая очки мягкой бархоткой, — Чем вы его ударили, упоров? — Гирькой, — потянулся заспанный старшина Страшко. — А чем что такое сотворишь, гирькой? Рысковый ты хлопец, моряк. — Не вас, — спрашивай Егор Кузьмич. Ну, так чем? Рукой, гражданин начальник. По-другому не дерусь. Капитан изобразил на лице что-то неопределенно кислое. Прошелся вдоль скамьи, притоптывая сапогами, после чего иронично уставился на упорого. — Они тоже говорят вы его рукой. Мне не верится, врут. Люди рядом были, гражданин начальник. — И я не без глаз. Кость раздроблена. Если бы такое сделала лошадь, — поверил. — Признайся честно, куда агирьку спулил? — спросил стражко За такое дело карцером обойдешься. — Капитан Алискеров требует начать следствие. Я вынужден отправить вас в бур. — Нет моей вины, гражданин начальник. — Так все говорят. Полная зона безвинных. — Вас не убеждает? Упоров обнажил кровоточащую рану на боку. — Положительный стал предмет, которым вы воспользовались при самообороне. Капитан ему симпатизировал, это было очевидно. — Да рукой я. — Лжете. Мне неприятно от вас. — Лгу? Зык защемил зубы. «Может, вас это убедит?» Он резко выбросил кулак и снес угол печки. стражко одобрительно ойкнул, не дыша смотрел, как из образовавшейся дыры выползает дым. «Ты, психа, не справляй, надо бы полегче его». «Такая дыра, здесь дыра, похожая, правда, капитан?» Опять распахнулась дверь. Ругаясь, вошел Алискеров. «Сходите, полюбуйтесь, бунт!» «Отказывается идти в барак. Разбаловали бандитов!» Капитан Зимин, надевая очки, говорит строго, но спокойно. «Свободный упоров. Объясните людям, ваша невиновность установлена. Идите!» «До свидания, гражданин начальник!» «Печку когда чинить?» «Старшина распорядится, идите, вам сказано!» Зэк прошел мимо задаченного Лискерова, глянув на него без торжества, остатками не исчерпанных ве поединке ярости. Толкнул дверь вахты, оказавшись на широком скользком крыльце, увидел согнутых ветром, сжавшихся от долгого ожидания людей. Они качнулись к нему все вместе. «Ура!» — грянуло над Крученым. «Отставить выкрики!» — забеспокоился Барабулька. «Будет вам, гражданин начальник!» — успокоил его Иосиф Гнатюк. «Мы порядок не нарушаем». «Я что, я ничего. Руководство может подумать». «Руководство уже подумало, сказала Вин невиновен. Фунт молчал, почти уже целый час смотрел в одну точку и слушал невыразительный, без всякого живого чувства рассказ пожилого вора Сосульки, который по полной своей старческой изношенности возвратился с золотинки накрученной после двухлетнего отсутствия. Известно было, возвращаются с гиблого места лишь раскаявшиеся, да вот такие, непригодные к общественному труду, крахи, с готовым билетом на тот свет. Других не выпускали. Выносить выносили, но с обязательной дыркой во лбу и вперед ногами. День уже позевывал, тянулся к вечеру, кутаясь в спокойные длинные сумерки зеки сидели рядышком на низкой скамейке, прислонив спины к нагретой майским солнышком стене. Один молчал с полным ко всему безразличием, а другой полушепотом изливал душу, по-стариковски, незлобно и занудливо. Временами его рассказ прерывался. Он закусывал золотыми зубами нижнюю губу, качал грязной головой, глядя на Громадчикова. Смотрю, вроде бы ты, но в то же время подменный какой-то, чужой. Да, нехорошо получилось. У нас тоже шибко хорошего мало было. Должно, наполовину в первую зиму вымерли. Сторожа наши за все пули расчет вели. Мы их тоже сокращали, но не в том количестве. Перезимовали худо-бедно. Потесней бы жить, покрепче вору за вора одержаться. Куды ж там. Пожаловал этапчик с Широкого. Вьем полный комплект беспредела. Как полагается, резня началась. Ментам такое мероприятие на руку. Плановое оно. Усмирить не успели тех лихих людишек. За своих принялись. «Ржанникова знал?» Фунт кивнул, склонив в бок изувеченную шею, а после снова преклонил стриженный тупыми ножницами затылок к серым теплым доскам. «Дружил он с конотопом. Кажись, хохол, но определенно трудно сказать. прищаватый такой, злой. Грех и порог в нем сошлись родными братьями» кто прознался за его сучье прошлое ума не приложу сдается мне с ванина за ним характеристика пришла взяли мальца без хипиша при картежных телах допросили чин по чину приговор вынесли сидит буркал выкатил не мой будто пень повели кончачу Ваню. я еще пожалел стервеца Залезать хотели. Ну, да там такие исполнители были. Пока до живого доберутся, вымочит человека. Давай, говорю, повесим паренька. Хряк рылом закрутил, но потом согласие дал повесить. Петля орудие проверенная. Ею святых на соловках кончали, чтобы кровя не пускать. Как некровожады большевички были. О святой крови стеснялись. — Гони больше стеснялись, — пробурчал с ухмылкой фунт. — А чё? — возмутился сосулька. — Не все же они из бандитов. Мужики обыкновенные среди них тоже встречались. Со мной сидел один на пересылке. Человек человеком, да и Гаранин в Пасху не расстреливал. «Рассказывай!» — перебил Громадчиков. Сосулька шмыгнул тонким носом, улыбнулся закатному краешку солнышка, уплывающему за горбатую спину сиреневатого хребта. «Глянь, Фунтюша, какая красота на свете живет! В одном человеке ее нету. Ну, тогда скажу» приладили мы веревку в надежном балочке подвел я напоследок к двери с ученкой и говорю поклонись свету белому когда теперь увидишь жеостливый ты человек сосулька ты дали слушай он падла белей снега он улыбается и кричит совестью сучьи клянется Жора одного семсучьего племени, Петля на шее. Разве можно в петле сбрехать? Засомневался я. Поначалу хотел уж везти обратно Для дальнейшего разбора. Посовещались, повесили. А ему что, сукину сыну? Висит себе, язык нам кажет. Мы мозги ломаем. Сообщать, не сообщать? Решили промолчим. Так хряк, он же своего личного закона Отродясь не имел. С блатным пользовался, Вложил, снова сходняк. Сом на нем верховодит И бочком-бочком жорку под нож толкает. Народ заключенный, Каждый справедливости требует, А понятия они не имеют. Революция сплошная, безголовая революция, а не сходка. Вот когда за Никанора Евстафьевича, о нем не надо, холодно обрезает фунт. Сосулька поднял жидкую бровь, вынул из кармана расшитый бисером кисет цыпанов на ладонь табачку и затолкал в каждую ноздрю понемногу. Чихнул с громадным удовольствием, Рассуждая сам с собой, сказал. Надо, не надо. не Иконорушка бы такой смуты не допустил. Плохо у нас там правительство гулеванило. До власти жадность большая, уважения нету. Они на один день вперед не глянут. Вспомни, Фунтик. Как четверо воров из побега перед вахтой лежало. А чеснок был живой, только под наркозом состоял. Решили на него мента списать. Все за, один Никанорушка против, чуял. Природа въем волчья, потому и нюх такой. Зажорку не договорил. Так нож ему прописали. «Мрази кровожадные!» «Истина так. Приговор есть, но грех на душу никто брать не хотел. Мне поручают исполнителей назначить, а у меня, веришь, нет? От такой несправедливости язык отнялся». «Тогда Георгий встает и произносит. «Наговор ваш начисто отрицаю, но против общего мнения ходить не могу». Взял нож. Сом сразу поплошал на глазах, А Георгий сходке поклонился Саму в рожу, тьфу! Сам раз, и будьте любезны, По самую рукоятку в грудях. Тут-то разлад и зародился, На полный серьез. Ржанников еще ногами сучит, Покойничком, можно сказать, себя не признал, А шмакодявка кручаный такой лепила. Все, бой клеил колотый. Как застонет бабьим голосом. Не прощу себе жаркиной смертушки. Бледова двурылая. Сам-то за что голосовал, Пафнутич? Спросил фунт и повернул к сосульке строгий взгляд.